20 Аура. Мингли подскочил, и будто только что выплавший со дна водоема принялся сквозь кашель жадно хватать ртом воздух. Абсолютно голый он сидел на земле, а рядом точно так же всхлипывали, давились и кашляли и его жена, и ребенок. Саид с двумя детьми, Стив с дочкой и Шорж с сыном. Придя в себя, они молча огляделись. Вокруг было травяное поле, но травы такой они ни разу не видели. Каждый ее росток был бледно-зеленый, гораздо бледнее, чем на земле, да еще и из-за красного, будто закатного света с неба отдавал алым оттенкам. Это зелено-алое поле уходило к лесу с одной стороны, а с другой то ли к морю, то ли к озеру, издалека не понять. Женщины смущенно прикрывались руками и ногами, сидя в траве, а мужчины встали, позабыв простыт. Первым хотел нарушить молчание Саид, но обомлел, когда увидел на небе два солнца возле друг друга, чуть выше горизонта. Археолог показал пальцем на красное светило. Мингли вдали разглядел еще людей, потом еще и еще. Пока народ сидел, их издалека было не видать. Но сейчас они начали вставать, и оказалось, что на поле этом не одна сотня человек, и все абсолютно голые. — Я тонул, — произнес Стив, — задыхался в машине, вокруг все вертелось. Нас всех несло потоком. — сказал Мингли. — Потом... Я думал, я умираю. Все мы умираем. — Получается, они перенесли нас, — предположил Жорж. — Они? — спросила дочь Стива. — Да, лучи. Они перенесли нас сюда, — сказал Жорж. — Похоже на то, — сказал Саид. — Мы на другой планете. — А может, в раю? — произнесла жена Мингли. Мингли сделал пару шагов по траве и заметил неизвестное ему ранее животное — убитое. — Сомневаюсь я, что в раю такое можно встретить, — сказал Мингли. Задние ноги существа напоминали ноги лягушки. Только большие, больше, чем у немецкой овчарки. животное это было будто разрезано пополам. Верхняя его часть отсутствовала. Из раны на необычную траву растеклась багровая кровь. Жорж подлетел к телу без всякого страха. Биолог тут же двумя пальцами взялся за ласту этого существа и слегка потянул на себя. «Это невероятно!» — воскликнул он, позабыв обо всем на свете. «У нас таких не водилось! Огромная лягушка, но соотношение лапы и тела очень странное!» «Слишком маленькие конечности!» Жорж сел на колени и переполз к месту разрыва туловища. Когда он туда уже чуть ли не головой залез, Мингли решил его остановить. «Жорж, не надо ничего пока трогать! Ты в своем уме?» «Да, да, сейчас, тут, похоже, кишечник. Ага, но кто его так порезал ровно, будто лезвием?» Жорж, казалось, даже не услышал своего коллегу. Биолог просунул руку дальше, внутрь создания. Мингли недовольно цокнул и повернулся к остальным. — И что теперь делать? — спросила жена Саида, глядя на мужа и стараясь не смотреть на остальных. — Я не знаю, — ответил он. — Наверное, надо собраться всем, кто тут есть, и понять, сколько нас и понять, по какому принципу был отбор, — сказал Стив. — Если отбор вообще был, — добавил Мингли. — А ты думаешь, лучи перенесли всех землян? — спросил Саид. — Я понятия не имею, — ответил Мингли. — Я, как и вы, секунду назад захлебывался в машине. Снег этой зимой выпал раньше, чем ожидалось. Проживая всего второй год на новой планете, Сложно выявить все ее закономерности и космические циклы. Собственно, то, что это второй год, люди решили, наблюдая за созвездиями. Звездный рисунок на небе с какого-то времени начал повторяться. Год тут длился, навскидку, как месяц на Земле. Планета очень быстро обращалась вокруг своих светил. С сутками было все еще сложнее. До сих пор никто не знал, насколько точно местные сутки отличаются от земных. По здешним солнцам времени измерить, что толку от того, что тут покажут солнечные часы. Как это потом сравнить с земными часами, которых ни у кого не было, как и не было никаких предметов, которые хоть как-то могли отметить какой-то знакомый временной интервал? Возможности сравнить время на Земле с временем на ауре, так люди назвали эту планету, не существовало. Как и не существовало возможности измерить пространственный интервал. Эталонного метра также не было. Все пришлось сделать заново. Конечно же, и эталонные весовые показатели тоже пришлось создавать с нуля. Сделать это получилось, но только в границах объединенных поселений. За тысячу километров отсюда жили совсем другие сообщества, бывшие земляне, связь с которыми наладить было невозможно из-за расстояния и отсутствия прошлых технологий. У них наверняка планета эта называлась по-своему, а эталонные меры длины и весов были другие, но, очевидно, близкие к земным. Человечество было отброшено на нулевой этап технологического развития, и чтобы в будущем не начались межплеменные войны, необходимо было как можно быстрее начать налаживать коммуникации с соседями. Субъективно опираясь на усредненные биоритмы тысяч людей в этой агломерации, получилось приблизительно определить, что сутки на ауре длятся 20 часов. Агломерация эта назвала себя ровной, потому как на множество десятков, а то и на сотню местных километров кругом были лишь равнины. Был еще лес, но в него далеко заходить никто не решался, после того, как несколько человек пропали там без вести. Позже охотники нашли обглоданные человеческие останки. Охотятся там на мелкую лесную живность тоже перестали из-за риска встречи с этим неизвестным крупным хищником, попробовавшим человечину. Море давало много рыбы, на вкус практически такой же, как и на земле, разве что внешне отличающиеся. То усами длинными, яркими, то плавниками невероятно широкими. А у некоторых хищных видов вместо обычной пасти были подобия резцов, как у пука, очевидно, для разрезания добычи. В прошлый раз снег пролежал не больше недели, а после наступила весна. Такая вот короткая зима тут. Мингли смог определить, что эта звездная система находится не так уж и далеко от Солнечной системы. В было видно Большую Медведицу, Малую Медведицу, Орион и Кассиопею, на глаз практически перспективно неискаженные из-за разницы точки обзора. Новым жителям место это казалось райским, если, конечно, не считать, что они оказались в каменном веке. Понимая, что ждало их на земле, никто не жалел о таком переезде. Но невдомек было людям, пытающимся понять, где они оказались, что место это далеко не рай, а скорее наоборот. К сожалению, так устроены планеты, где есть условия для обитания жизни, будет обитать жизнь, и не найти планету, пригодную для людей, но совершенно пустую, ожидающую их прихода. Всегда она будет уже обитаема, просто по определению. И обитатели эти всегда будут делиться на два вида: травоядных и хищников. Но незапасный фауны мир этот можно назвать адом, а из-за его расположения относительно светил планета Аура которая по-земному называлась РОС-614АБ-Альфа, обнаружена была в 2041 году транзитным методом. РОС-614 — двойная звезда в созвездии Единорог, находится на расстоянии 13,47 светового года от Солнца, Звезды РОС-614А и РОС-614Б — это два агрессивных красных карлика. В 1936 году голландско-американский астроном Дирк Рейл обнаружил двойственную природу этой системы. Ранее думали, что это одна звезда. Новые переселенцы на Ауре, конечно же, не могли сразу понять, что на этой планете не существует понятия сутки, потому как планета эта обращена к своим звездам всегда одной стороной. На этой стороне поистине адские условия. Все это полушарие выжжено. Это огромная каменная пустыня с температурой воздуха, местами доходящей до сотни градусов. Жизнь там есть, но она вся под грунтом. На противоположном полушарии, наоборот, царит вечная ночь, и покрыто оно льдами. И как же так вышло, что люди оказались на теплом берегу, да еще и возле леса? Дело в том, что есть в этом планетарном аду место с оптимальной для комфортного существования человеку температурой. Это небольшая зона, проходящая по всей окружности ауры. Своего рода кольцо, разделяющее раскаленное огненное полушарие и ледяную ночную черную пустыню. Называется это кольцо терминатор. Линия, область, разграничивающая освещенную и затемненную стороны планеты. Почему же всем казалось, что на ауре сменяются сутки? потому что люди, можно сказать, находились на географическом полюсе планеты. Аура, вращаясь вокруг своей бинарной звезды, из-за отсутствия стабилизирующего спутника наподобие земной луны, делала покачивание, наклонялась сначала немного в сторону светил, а потом отклонялась от них». Два красных карлика для наблюдателя с комфортного температурного кольца то скрывались за горизонтом и наступала ночь, то появлялись, и тогда проливался день. Весь цикл такого покачивания планеты как раз и занимал 20 земных часов. Бревенчатые дома в поселке были расположены вдоль двух основных улиц. Транспорта, конечно же, никакого не было, кроме самодельных повозок. Так что все ходили пешком, восстановлением технологий, пока что примитивных, люди уже вовсю занимались. Но все же первым делом было необходимо создать всем жилье и научиться добывать пищу. Можно сказать, в промышленных масштабах. Ведь проживало в поселке у моря более двух тысяч человек. Еще были дружелюбные соседи с обеих сторон, с которыми был налажен обмен. Рыбы пока хватало, но совсем впритык. Да и невозможно питаться одной лишь рыбой. Необходимо было найти что-то, что можно выращивать, подобно земным зерновым культурам. А еще построить мельницы и печи. Но началось все с малого. Люди изготовили каменные топоры для рубки леса. И вот сейчас, спустя полтора земных месяца, избы были готовы практически для всех семей. Ну, куда ты такой выруб делаешь? сказал Минглистиву, сидящему на стене деревянного сруба. Они помогали достроить дом одному из рыбаков. Денежные отношения пока еще не были запущены в местном обществе, так что люди просто работали и помогали друг другу. Одни строят, другие добывают пищу, третьи рубят деревья, четвертые делают еще что-то полезное. Конечно же, это временное решение, и банковская система уже была в разработке, но пока было неясно, какой материал использовать в будущем в качестве валюты. Нормальный выруб, ответил Стив и положил каменный топор себе на колени. — Балка криво ляжет, — сказал Саид, глядя на друзей земли. — Уж простите, — оправдывался Стив. — Я врач, космонавт. Я не умею строить избы, да еще и каменным топором. — Слезайте, — сказал Саид. — Пойдемте на обед. Мимо пыльной грунтовой дороги с рыболовными копьями на плечах шли данта и Леонардо. Данте еще и катил за собой небольшую повозку, груженную рыбой. Геологи махнули руками бывшим коллегам, а те поприветствовали их в ответ. «Как там сын Жоржа?» — крикнул Лео, не останавливаясь. «Нормально», — ответил Мингли. «Уже ходит, но хромает, колен сгибается». «Эх!» — покачал головой Лео. «Технику безопасности настройки надо вам разрабатывать начать». — Да тут не в технике дело. Так топором-то махать, что аж чуть себя не прибил, — усмехнулся Саид. — Привет, Джордж, передавай, — крикнул Данта. Передам, — ответил Мингли. Мингли и Стив спрыгнули со стены и на время все трое, замолчав, уставились вслед уходящим геологам. Дорога сегодня была как никогда оживленная. Народ суетился перед завтрашним выходным. Все хотели закончить сегодняшние дела как можно быстрее. Данте с Лео, с Рыбалки тоже вернулись немного раньше. «Я все думаю о том, что нам тогда сказал Луч про них», — произнес Мингли, продолжая смотреть вдаль. «По поводу того, что это не они?» — спросил Стив, стоящий по правое плечо от Мингли. «Да». «Я тоже много думал над этими словами», — сказал Саид. «И над тем, что луч и его вид, его цивилизация управляет материей», — сказал Мингли. «И в голову невольно закрадываются нехорошие мысли», — добавил Саид. «Мы все умерли там, на земле». Стив озвучил то, о чем они давно хотели поговорить, но не решались начать эту тему. «А почему бы и нет?» — сказал Саид. «Луч смог скопировать корабль с другой планеты, используя молекулы и атомы, которые были на Титане. Что ему мешало там же, на Титане, скопировать мертвых Данте и Леонардо из материи, из атомов и молекул, «Их же собственных мертвых тел». «Поэтому он и сказал, что это уже не они», — произнес Стив. «Это копии, но точь-в-точь точь такие же, с такой же памятью, абсолютно идентично воссозданные, конструктор из кирпичиков жизни. Но те первые, Данте и Леонардо, умерли по-настоящему». А эти, получается, уже копии с их копий, сказал Мингли. Даже копии с копий с копий. Мы для них это просто язык, произнес Сейд. — Что стоит тебе переписать какой-нибудь текст, скопировать его. А в качестве материала лучи использовали тут местную неразумную жизнь, сказал Стив. — Это объясняет находки останков животных с ровно срезанными краями тип той огромной лягушки в поле. Это был лишний материал. — Страшно осознавать это. Все мы, наши дети, испытали все это по-настоящему, — сказал Мингли. Я стараюсь гнать эти мысли, но они снова возвращаются, и я вижу, как умирают мои близкие. Не мы, а они. И не наши дети, а их дети, — поправил его Жорж, который некоторое время тихо стоял за их спинами. Испытали все это близкие того мингли, которого уже не существует. Мингли, Саид и Стив повернулись к биологу. «Подкрался!» — усмехнулся Стив. «Я предпочитаю это воспринимать иначе», — сказал Жорж. «Я не считаю себя копией. Просто в какой-то момент случилось разделение, и нас стало два Жоржа. А потом один утонул на земле, но другой, к счастью, собрался из молекул тут». «Нельзя так это воспринимать», — сказал Саид. «Раньше был настоящий Жорж, а теперь есть ты, и мы все». «Если у нас точно такая же память, что и у тех, кто погиб на Земле», начал рассуждать Жорж, «значит, мы фактически это они и есть. И вообще, я предлагаю не думать об этом. В этом уже нет никакого смысла. Мы живы. Мы осознаем себя тут, под этим прекрасным небом ауры». «Давайте радоваться этому факту. Или можно заставить себя поверить, что нас не скопировали, а перенесли сюда», — сказал Стив. «Но если людей не скопировали», — произнес Мингли, «а в реальности перенесли, то на земле не должно остаться тел. Вместо трупов будет валяться груда одежды». «Но как теперь это проверить?» «Уже никак». «Без проблем». «Давайте просто надеяться, что на земле нет трупов, потому что все люди живы, и все мы тут», — сказал Жорж. «Кроме Юры», — сказал Мингли. «Возможно, он тоже где-то тут», — сказал Жорж. «Просто пока мы с ним не встретились». «Лучи поместили нас всех вместе не просто так», — сказал Саид. «Не случайно». «Почему тогда они не перенесли Юру к нам? А кто же его знает, что там в мозгах у этих высших существ из мультивселенной?» — ответил Жорж. — Мы все умерли, Жорж. Смирись. А Юра? Смог улететь, поэтому его и нет с нами. — Юра остался настоящим человеком, — сказал Мингли. — Думай, как тебе нравится, дорогой мой друг, — ответил Жорж. Я уже высказал свою точку зрения. Возможно, я и не прав, зато я не буду травить себя всякими ненужными мыслями, и вам не советую. Пойдемте, господа, кушать уже хочется.